Глава пятая Диггер Готэмс «Димочка, ты куда-то собрался?» «Мне надо по делам, мама!» Черные ренглеры, пурпурный свитер с капюшоном, белый грим на лицо он сегодня не накладывал, глаза тушью не обводил. Мать застыла в скорбной позе посреди коридора. «Что значит надо? А ужин?» Потом мне лекции переписать. На ночь глядя. — Ага. — Ты хочешь, чтобы тебе опять разбили нос? Вдруг тебе опять попадется этот... Лишай! Черный плащ, Ван Хельсинг, высокие армейские ботинки на рифленой подошве. — Отец! Она повернулась в сторону гостиной. Тон из разговорного перетек в патетический, каким перед расстрелом читают стихи про родину-мать. — Выйди-ка! Он опять к этим из исчадьем амада собрался. Не надо так орать, прогудел из гостиной Михаил Семенович Поликарпов, бывший директор металлобазы центра. Он вышел в коридор с противоположной стороны, но дальше не двинулся и занял позицию в районе собственной штрафной. Сложив руки на груди, точнее уложив их на живот, он наблюдал, как его девятнадцатилетний сын управляется со сложной шнуровкой. «Если бы носил нормальные человеческие туфли, был бы уже далеко», — заметил он. В конце концов рыба просто сунул концы шнурков за голенище и выпрямился. Длинный плащ застегнул на одну предпоследнюю пуговицу. Так носят труготы, то есть настоящие готы, имеющие право посвящать новичков. Мать что-то вдруг увидела. Округлились глаза. Она подскочила рыбу, схватила его за руки. «Дима, у тебя ногти черные, это грибок?» Рыбе стало смешно. «Всего только лак, мама. Называется глубокий черный. Все, я пошел». Он высвободил руку, отодвинул мать в сторону и открыл входную дверь. «Ты никуда не пойдешь!» Она опять включила свой патефон. «Ты ведь обещал! Ты обещал нам! Отец! В смысле, сделай что-нибудь, ты же мужчина!» Рыба посмотрел на отца. Тот все давно понял и продолжал дреблинговать на своей половине. Ничья его вполне устраивала. «Пока! Не волнуйтесь!» — сказал рыба и вышел. В подгороженном черном коридоре он достал с фанерного шкафчика полуметровую цепь и, осторожно, чтобы не звенеть, сложил и сунул в глубокий карман. И тут же пожалел, что надел плащ. Закидываться неудобно, да и перепачкается. Неужели захотел перед девчонкой пофорсить? «Да нет, оно само так получилось». Вот старые газеты, надо прихватить с собой, ага, вот и пакет подходящий.